Глава девятая Пес несся впереди громадными прыжками, веселый и беспечный. Однако в какой-то момент прямо в прыжке превратился из беспечного щенка в то ли охотничьего зверя, то ли в сторожевого. Грянулся на землю и застыл, как изваяние, уставившись в плотную стену леса, мимо которой сейчас поедем. Я насторожился и сам начал всматриваться. Почти в тот же миг в мозгу что-то тенькнуло. Смутно различился за толщей ветвей силуэт человека, затаившегося с арбалетом в руках. Зайчик галопа перешел на осторожный шаг, а я с трудом заставил себя повернуть голову и смотреть на дорогу впереди. Странные ощущения. Однако я все еще видел внутренним взором Силуэт этого человека. Правда, в черно-белом варианте, словно во сне, цветных снов не бывает. У спящего цветные колбочки в глазу просто не включаются. Так вот и сейчас вижу в черно-белом, вернее, сером, как человек привстает, поднимает к плечу арбалет. Я кулем свалился с седла, едва успев выдернуть ноги из стремян. Над головой вжикнула тяжелая стрела. Я перекатился, вскочил и бросился в сторону кустов, где сидит этот гад, надеясь, что не успеет перезарядить арбалет. Возможно, успел бы, но струсил, видя, как я пру в его сторону, топча кусты, как траву. Держа взглядом даже через заросли, я видел, как он вскочил и, не выпуская арбалета, бросился в низину. Это даже ближе в мою сторону. Там к дереву привязана лошадь, но я понял, что догнать не успеваю. Этот гад добежит до лошади раньше, отцепит повод и вскочит в седло. Молот вырвался из моей ладони, готовый сокрушать все, что угодно. Но засадник несется, петляя между деревьями, ныряя в кусты. Так что я направил молот в дерево, к которому привязана лошадь. Ствол затрясся. Лошадь от ужаса дернулась, встала на дыбы, потом резко села на крупы, оборвав повод, в дикой панике понеслась галопом прочь. Зайчик догнал меня. Услышав свист, я, поймав молот, взобрался в седло и погнался за убегающей сволочью. Тот оглянулся, заслышав конский топот. Лицо перекосилось ужасом. Бросил арбалет и быстро-быстро, работая ногами, на ходу свернул, перестав гнаться за убегающим конем. «Стой, сволочь!» — прокричал я. «Тебе не уйти!» Он прибавил. Бегун из него отличный, несется как заяц. Мой конь настигал длинными неторопливыми прыжками. Рядом со мной бежит пес и смотрит на меня вопросительно. «Хочешь, мол, схвачу?» Я заколебался, но струсил что пёс может понять по-своему. Догонит и разорвёт на части, а потом ещё и сожрёт. А я из него уже почти вегетарианца сделал. «Стой!» — прогремел я. Стрелок наддал ещё, что казалось невозможным, и тут я увидел, что совсем близко, из-за кучки деревьев выдвигается угрюмая скала, вросшая в коричневый мох. На уровне почвы темнеет расщелина. Беглец к ней уже близко. Я торопливо сорвал молот, швырнул. Беглец набежал на щель, слишком узкую, чтобы исчезнуть в ней с разбега. Пришлось упасть и заползать. Быстро-быстро двигая руками и ногами, как ящерица. Молот ударил. Мне показалось, что бесполезно, но вроде бы донесся крик. Зайчик остановился перед скалой. Я поймал молот, рукоять в крови, спрыгнул. Из тёмного входа торчит сапог. Я выволок тяжёлое тело на свет. Человек выл, ухватившись обеими руками за разможжённое колено. Нога от колена и ниже болтается на сухожилиях. Кости мой молот превратил в мелкую крупу. — Кто ты? — спросил я. Он стонал, всхлипывал. Лицо почти зелёное. Поднял голову в глазах ужас. — Я... Теперь тебе не уйти! «Ушел же», — ответил я. «А вот ты нет». «Все равно». «Кто ты у Грубера?» «Сейчас все расскажу», — процедил он. Кровь обильно струилась из раздробленной ноги. Стекала по пальцам и капала на землю. «Давай рассказывай». «Чтоб ты сдох». «Не желай другому то», — посоветовал я. «К чему ты так близок?» «Тебя найдут и убьют». «Вот как?» — спросил я с интересом. «Кто же?» «Те герои, что улепетывают от нас вовсю прыть?» Он процедил сквозь зубы. «Не улепетывают, а торопятся в замок доблестного барона Грубера, где будет бракосочетание с его невестой. Ой, больно! Ты не знаешь, кого преследуешь с ними. Великий волшебник, ему нет равных!» Я посмотрел на него сверху, подумал. За спиной фыркнул зайчик. А пес сидел на толстой заднице и с интересом рассматривал жертву. Я положил обе ладони на седло. Предложил. «Ты мог бы рассказать всё, что мне интересно, а я бы помог тебе». Он повторил тупо и с ненавистью. «Сдохни! Сдохни!» «Это у тебя что-то личное?» — спросил я с сомнением. «Что-то не помню твоей рожи. Ну да ладно». Зайчик принял меня на спину. Пёс запрыгал вокруг, радуясь игре. Арбалетчик поднял голову, в глазах проступило недоверие. «Ты что же, так и бросишь меня здесь?» «А ты что ожидал?» «Ну ведь ты...» Он запнулся, не в состоянии выговорить трудное или слишком бранное слово. Я спросил холодновато. «Кто?» Кроме обычного набора, гад, сволочь. Он выдавил с неимоверным трудом. «Паладин!» Я протянул. «Ах, вот ты о чем! Полагаешь, что я должен вот сейчас взяться тебя лечить, кормить, а потом еще и одежду с себя снять, чтобы тебе не дуло?» Он смолчал, но, судя по его озадаченной роже, похоже, так и думал. Я повернул коня, отъехал на пару шагов, Пес ринулся вперед. А я повернулся в седле и сказал наставительно. Как? Аукница, понял? Не думаю, чтобы ты меня лечил, кормил, поил, всадив стрелу в спину. Он прокричал в отчаянии. Ну я же погибну! Ты поступаешь не по-христиански! Много ты знаешь о христианстве, ответил я. Мой тебе совет. Помолись. Молись. Яро, искренне, неистово. Раскайся во всех грехах, поклянись нерушимой клятвой, что отныне и вовеки будешь идти только праведной дорогой. И тогда, тогда у тебя появится шанс, что в последний миг на горизонте покажется караван купцов или просто одинокий всадник, у которого и запас воды, и еда, и который даже лечить умеет. Он тупо смотрел мне вслед. Я понял, что для него покаяться, да еще искренне, что для Пашки Корчагина поменять комсомольский билет на дисконтную карту для покупки товаров со скидкой в буржуйском Стокмане. Ладно, и без его рассказов понятно, что их отряд рядом, если этот сидел в засаде. Я миновал холм, в полумиле раскинулся небольшой городок из тех странных средневековых городов, когда все горожане имеют огороды кто за городской стеной, а кто и в центре города. Эти огороды потом становятся центральными площадями, как, к примеру, пустырь на окраине Стольного Града Франции, где расположился лагерь русских казаков, был назван Елисейскими полями и стал центром Парижа. Я безбоязненно подъехал к воротам, если грубер и оставил кого из своих на стреме, то высматривают отряд, а не одиночек достал серебряную монету. Стражи заметно оживились, смотрят с ожиданием. «Ребята, — сказал я, — мне надо навестить одну, ну вы понимаете, тайком. А у меня больно конь приметный, да и пес за мною вяжется. Постерегите их, хорошо?» Старшой охотно принял монету, заверил радостно «Не сумлевайтесь, ваша милость, вы его только привяжите покрепче, а то этот такой черт, господи, прости грешного, что и ворота снесет». «И собаку привяжу», — ответил я, — «они у меня послушные, а вернусь я быстро». По улице я пошел, стараясь держаться как можно беспечнее, а спиной чуял их взгляды и почти слышал, как они гадают чьей жене это я хожу тайком. Если учесть, что мы продвинулись к югу еще больше, то таких женщин должно быть немало. Плата за цивилизованность. На перекрестке улиц массивный дом с высоким крыльцом и распахнутый настежь дверью. Еще издали я услышал пьяные песни, хриплый хохот, выкрики. К счастью, непостоялый двор всего лишь таверна. Я обошел здание и заглянул в окно. Зал заполнен, и каждый, кто попадал в поле зрения, наверняка из банды. Есть что-то общее в таких людях, что налагает общий отпечаток. Все должны стараться выглядеть крутыми, страшными, все кривляются, говорят громко, скалят зубы, раздвигают плечи и выпячивают грудь. От этого зависит место в шайке. Не всех я видел раньше, но столы сдвинуты, Пьют, хвастаются, ругаются, хлопают один другого по плечам. Есть общее в членах сплоченной шайки? Есть. Их здесь одиннадцать? Нет, двенадцать, считая и хозяина. Он так и не снял фартука, сидит с ними. И, похоже, не последний там человек, а мирных скотоводов там ни одного. Сколько я не присматривался, не видел ни Грубера, ни Леди Женевьевы. Предположить, что они ушли в покое, глупо. Здесь не постоялый двор. Сзади послышались шаги. Подбежал молодой слуга. — Простите, ваша милость, что не успел сразу. вашу лошадь в конюшню или оставить у коновизи? Или вы без коня? В его волосах застряли соломинки, в глазах виноватость. — Штаны застегни, — посоветовал я. — Вот что, парень, быстро бери любого коня и скачи во весь дух отсюда. Завтра вернешься. «Если сделаешь это, останешься жить». Он вздрогнул, побледнел. «Что? Что вы хотите?» Я сказал зловеще. «Значит, и ты хочешь умереть, что смеешь задавать вопросы великому магу Аксолотлю?» Он отступил. «Лицо у меня сейчас еще то лицо. Не лицо, а волчья морда в человечьей личине». Бросился к коновизе там шестеро лошадей, схватил за повод крупного рыжего жеребца, вскочил в седло. Я услышал за спиной дробный стук копыт, но не смотрел, как он вихрем вынесся за ворота. Бегом взбежал на крыльцо, сердце от возбуждения едва не выпрыгивает из груди, и сразу же швырнул молот прямо в зал. Они успели только повернуть головы, как туманная молния, в которую превратился молот, ударила хозяина таверны в грудь. Я все время помнил, где он сидит, разметал еще троих, вернулся, и я бросил еще раз. Оставшиеся вскочили, и надо отдать должное, сразу же обнажили оружие и бросились на меня. Я поспешно отступил к дверям, успел швырнуть еще... Молот отбросил несколько человек, а оставшихся я встретил уже мечом. Сразу двое отступили, шатаясь и зажимая глубокие раны. В помещении слышались крики, шум, яростная брань. На меня лезли остервенела. Я выхватил меч и рубил, рубил. Звенела сталь, вспыхивали злые искры. Внутри запахло гарью, послышался грохот, удары топора по дереву. Я срубил еще одного. В меня метнули табуретку. Я встретил ее ударом меча. Рассек. Однако ножкой садануло в щеку. На губах ощутилось теплое и соленое. Вдруг сзади послышались торопливые шаги. Я не успел обернуться. Напирают последние двое из оставшихся. Спину пронзило острой болью. Я ахнул. Развернулся. Успел увидеть человека с ножом в руке, он замахивался для второго удара. Я снес ему голову, и тут же второй удар снова в спину. Саданул кто-то из напиравших из таверны. «Гады!» — прорычал я. «В спину!» Торопливо отступил по ступенькам. Они выбежали, размахивая оружием. Однако только один бросился на меня, размахивая коротким мечом, похожим на поварской нож для разделки рыбы. Второй попятился к коновизе. Голова начала кружиться. Я собрался с силами, с трудом отразил удар сверху, быстро чиркнул справа налево на уровне пояса, и бандит вскрикнул, лишившись руки с мечом. А мое лезвие застряло на металлической пряжке пояса. Из конюшни выскочил еще один. Соломинки в волосах на ходу застегивает штаны. Я с мечом в руке повернулся к тому, что спешно отвязывает коня у коновизи, не догнать. Я повернулся к дверному проему, требовательно раскрыл ладонь и мысленно велел молоту быть здесь. Он на пороге сиротливо смотрел рукоятью вверх и тут подпрыгнул, серой молнией метнулся ко мне, я ощутил удар по ладони, тут же повернулся и швырнул в убегающего гада. Молот снес с седла, как будто тряпичную куклу. Я выставил ладонь, рукоятка хлестнула с такой силой, что едва не внесло вовнутрь. Тот, что с расстегнутыми штанами, вспрыгнул на уже отвязанного коня и галопом направил к воротам. Я из последних сил бросил молот, если этот убежит, сообщит и про второй летающий молот, и вообще приведет подмогу. В воздухе пролопотало деревянным пропеллером рукояти. Я ничего не слышал из-за грохота в ушах, только вроде бы ржанула испуганно лошадь. Начал проваливаться в небытие. Ноги подкосились. Я сделал шаг и сел на деревянную колоду, из которой поет коней. Перед глазами начала смыкаться тьма, замелькали огненные мухи. Я прошептал холодеющими губами. «Я снова здоров. Все раны затянулись». Зажили. В ушах зазвенело. Писк стал громче, отвратительнее. Ввинтился в уши, как бурав. Очнулся я почти сразу же. Во всяком случае, не успел даже свалиться с колоды. Только вздрогнул. Как пассажир в вагоне метро, что задремал нечаянно и теперь ошалело хлопает глазами. Не проехал ли свою остановку? Перед глазами расплывалось. Но от таверны пахнуло знакомым, и очень надежным теплом кухни, где много еды. Я кое-как заставил себя собраться, встал, голова закружилась снова, а когда темнота ушла, а желтые мухи исчезли, я оглянулся, в ушах все еще звенят комары. Вся колода залита кровью, струйки стекали на землю и образовали лужицу, сейчас коричневую, быстро собирающуюся в комочке. В голове тумана, во всем теле жуткая слабость. Я прошептал. «Нифига! Я здоров, силен. А насчет пожрать? Тоже здоров. Еще как здоров!» В зале таверны стол заставлен едой и питьем. Но хотя терзает голод, я побрезговал брать из чужих тарелок, зашел на кухню, никого. Ухватил поджаренный кусок мяса, с жадностью впился зубами. Набив брюхо, я отыскал мешок и набросал мясо, сыра, хлеба. Мелькнула мысль свистнуть зайчика, но вдруг не веревку порвет, а ворота развалит. Стражи на воротах смотрели на мое приближение сперва с любопытством, затем почти с жалостью. «Ваша милость, вы не у вампирши побывали?» «Да не все вампирши», — ответил я вяло. «Так-то оно так», — протянул один стражник, — «и все бабы-ведьмы». Ну, одни просто ведьмы, а другие... Другие ведьмее. Из вас ну прямо всю кровь выпили. Значит, надо больше вина выпить, сообщил я бодро. Счастливой службы. Я отвязал зайчика, бросил им еще одну серебряную монету. Сеньор должен быть щедрым, сказал зайчику. Все, лапочка, ищи дорогу обратно. Обиженный Бобик посмотрел с таким укором, что я немедленно извинился. Пес повеселел и понесся впереди, а зайчик ринулся следом, стараясь догнать и наступить на хвост. Я покачивался в седле, но, когда впереди показался огонек костра, резко замедлил конский бег до нормального галопа.